Мистер Дедл пододвинул свою тарелку Стивену, чтобы тот доел остатки. «Ну а тебе, Стивен, теперь придется приналечь», — сказал он. «Довольно ты погулял?» «Я уверена, что он теперь будет стараться изо всех сил», — сказала миссис Дедл. «Тем более, что и Моррис будет с ним». «А, господи! Я и забыл про Морриса». сказал мистер Дедл: "Поди сюда, Морис, негодник. Поди ко мне, дурачок. Ты знаешь, что я тебя пошлю в школу, где тебя будут учить складывать К-О-Т. Кот. И я тебе куплю за пенни хорошенький носовой платочек, чтобы ты вытирал им нос. Вот здорово будет, а?" Морис, просияв, уставился сначала на отца, а потом на Стивена. Мистер Дедл вставил монокль в глаз и пристально посмотрел на обоих сыновей. Стивен жевал хлеб и не глядел на отца. Да. Кстати, сказал наконец мистер Дедл. Реактор, то есть вернее, Провинциал рассказал мне, что произошло у тебя с отцом Долоном. А ты, оказывается, бесстыжий плут? Неужели он так и сказал, Саймон? Да нет, засмеялся мистер Дедл. Но он рассказал мне этот случай со всеми подробностями. Мы ведь долго болтали с ним о том, о сём... Ах, да, кстати, ты знаешь, что он мне, между прочим, рассказал? Кто, ты думаешь, сел на его место в общине? Впрочем, про это потом. Ну так вот, мы с ним болтали по-приятельски, и он спросил меня, ходит ли наш приятель по-прежнему в очках, и рассказал всю историю. Он был недоволен, Саймон? Недоволен? Как бы не так. Мужу свинный малыш, сказал он. Мистер Дедл передразнил жиманную, гнусавую манеру провинциала. Ну и посмеялись же мы вместе с отцом Долоном, когда я рассказала им об этом за обедом. Берегитесь, отец Долон сказал я, как бы юный дядол не выдал вам двойную порцию по рукам. Ну и посмеялись же мы все. Ха-ха-ха. Мистер Дедул повернулся к жене и воскликнул своим обычным голосом: "Видишь, в каком духе их там воспитывают? О, иезуит это дипломат во всём, до мозга костей". Он повторил опять, подражая голосу провинциала: "Ну и посмеялись же мы все вместе с отцом Долоном". когда я рассказал им об этом за обедом. Ха-ха-ха!